Глава седьмая. Огни Святого Эльма. Дальнейшее плавание проходило без происшествий, если не считать участившиеся между матросами разговоры, что капитан Янина Грозная подрастеряла свою удачу. Пока команда залечивала раны, полученные в бою, Ксюша и Артем целыми днями носились по палубе, выполняя разные поручения. После случая с призраками Ксюша получила прозвище «меткая рука», что очень ей льстило. Как-то ближе к полудню Ксюша учила Артема вязать морские узлы. До этого она целый год тренировалась дома, а теперь ребята привязывали друг друга к мачте и соревновались, кто быстрее освободится. Внезапно клипер замедлил ход и вскоре остановился. «Внимание!» «Экватор!» — закричала Енина Грозная. Моряки взревели дружное «Ура!» и почему-то уставились на Артема и Ксюшу. «Объявляю праздник Посейдона!» — сказала бабушка. Она нацепила на себя бороду и корону, которые ей приволок старый Джо, взяла в руки трезубец, больше похожий на гарпун, и велела. «Требую, чтобы мне, морскому богу Посейдону, принесли жертву!» Янина грозно ткнула трезубцем в сторону Артема и Ксюши. «А ну-ка, утопите этих салак!» «Да», — поддержала подругу Сандра Огнина, Якорим в глотке». Ребята попытались отвязаться и сбежать, но не успели. Их подхватили на руки и понесли на правый борт. Оказывается, в воду уже спустили кусок парусины, так что в море образовался самодельный бассейн. Артема с Ксюшей прямо в одежде кинули вниз. Вода в бассейне была теплая-притеплая, ребята с удовольствием барахтались в ней. А потом Артём решил, что правильнее будет поплавать в открытом море, чтобы было чем перед знакомыми ребятами похвастаться. С каждым грибком он удалялся от корабля все дальше и дальше. Не зря несколько лет занимался в бассейне. Ксюша крикнула вдогонку. «Не увлекайся! Тут может быть опасно!» Но Артем решил, хватит, наслушался. Имеет он право немного развлечься. Море такое теплое и прозрачное, что видно почти до самого дна. Артем поглядел вниз. Ух, как глубоко! Даже дух захватывает. Но ничего, еще пара грибков, и он вернется. На корабле поступок Артема никто не оценил. Все вдруг заволновались, а Ксюша что-то прокричала. Артем прислушался и различил «Акула!». Он осмотрелся и заметил косой треугольник, спинной плавник хищницы. Артем резко развернулся и поплыл в сторону клипера. Ему казалось, что в любой момент в ногу вцепятся острые зубы. А может, акула подплывет снизу и перекусит Артема пополам? Он молотил по воде руками и ногами, чтобы плыть быстрее. Дыхание сбилось, Артем чудилось, что в легкие залили кипяток и скоро их разорвет на мелкие клочки. «Поднажми!» — Ксюша забралась на веревочную лестницу, свисавшую с борта. «Немного еще! Ну!» Но силы оставили Артема. В боку закололо, сердце билось как бешеное, воздуха не хватало. Помощь пришла сверху. Это прилетел Флинт и принялся клевать акулу, когда та поднималась на поверхность. Затем в воду упала веревка. Артем ухватился за нее, и его потащили, как на прицепе. Когда Артем поднялся в воздух, совсем рядом раздалось клацанье. Акула выпрыгнула из воды и попыталась схватить его, но промахнулась. Через минуту Артема втащили на палубу. Капитан Енина Грозная отвела внука в свою каюту и долго отчитывала. За непослушание, за излишнюю смелость, за неосторожность, что ведет себя как ребенок. Даже Флинт отвернулся, мол, не хочу с тобой разговаривать. Бабушка сжимала зубами трубку так сильно, что, казалось, еще немного и перегрызет ее. Артему хотелось ввернуть что-то в духе, если бы я вел себя как ребенок, мы бы все давно умерли. Но он молчал. «Мокрым шкотом тебя за ногу!» — кипятилась бабушка. А потом вдруг расплакалась. Сквозь всхлипывание Артем различил. «Если бы ты погиб, что бы я сказала твоим родителям? И как мне потом с этим жить?» Артему стало стыдно. Он подошел к бабушке и обнял ее. Клипер неуклонно приближался к острову пустых надежд. Артем в последние дни избавился от камзола, было слишком жарко и влажно, и сапог. Помощник капитана, правда, ворчал, что для настоящего джентльмена удачи форс важнее удобства, но вскоре отстал, махнув на Артема рукой. Оставался день пути, когда корабль зацепила левым крылом урагана. Сначала усилился ветер и заволновалось море, Волны начали набегать одна на другую, все сильнее ударяясь в борт корабля. Капитан Янина Грозная кусала губы. Предвестники ей не нравились. Потом небо стало стремительно темнеть. Ударили первые капли. Артемом даже обрадовался. В этот день стояла совсем уж неимоверная жара, а кондиционеров на Клипере не было. Но вскоре до Артема дошло. Ничего хорошего ждать не приходится как бы не было шторма. Рокот усилился, волны покрылись пеной, стали резкими и злыми. Небо налилось свинцовой тяжестью. Затем небосвод прорезала молния, за ней другая. Они были огромные и походили на фиолетовые трезубцы. К ним добавился гром. Приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Качка усилилась. Клипер кренила то на один борт, то на другой, Судно казалось бумажным корабликом, несомым бурным течением. «Убрать паруса!» — скомандовал Енина грозные и моряки бросились выполнять поручение. Одноногий поднялся из камбуза и повязал вокруг пояса Артема и Ксюши веревки, которые закрепил на бизань мачте. «А то смоет вас в море, и поминай, как звали!» — пояснил он. «Все равно же не уйдете в трюм!» Бабушка боролась со штурвалом, пытаясь выровнять курс корабля. «Артем, что вы здесь делаете?» — заругалась она. «А если вас ветром унесет?» Он указал на веревки, но бабушка замотала головой. «Идите в каюту, здесь вы помочь не сможете!» «Давай я подержу штурвал!» — предложил Артем. «У тебя рука ранена!» «Один не справишься!» «Мы вместе!» — добавила Ксюша. «Нет!» — капитан Янина Грозная была непреклонна. Баба Сандра обняла ребят за плечи, чтобы увести вниз, но в этот момент порыв штормового ветра отбросил бабушку от руля, а в следующее мгновение штурвал закрутило точно вертушку. Корабль потерял управление, но Ксюша и Артем бросились к штурвалу и успели удержать его. «Ты как?» — баба Сандра кинулась к подруге. «Давай я провожу тебя в каюту!» Та с трудом ответила — Она крепко ударилась и еле дышала. «Вареная каракатица! Что-то я совсем сдала! Штурман, не бросай штурвал!» — велела Енина Грозная. «Мы справимся!» — дружно отозвались ребята. Сандра Огненная помогла подруге встать и поволокла на себе вниз. На помощь ей пришел боцман, но баба Сандра велела ему остаться на палубе. «Сейчас была дорога каждая пара рук». Артем с Ксюшей выровняли руль, удерживать его было тяжело, клипер не слушался. Он казался беспомощной игрушкой морских волн. Дождь хлестал, как из ведра, словно с неба обрушился океан. Ветер сбивал с ног, но Артем привязал себя к штурвалу. Он читал, что так делают в приключенческих книгах, и не отпускал его, пока не вернулась баба Сандра. Она сменила ребят и отправила их к бабушке. Раздался треск. Центральная мачта сломалась ровно посередине, чудом никого не задев. Артем с Ксюшей переглянулись. Они были на волоске от гибели. Когда надежды почти не осталось, на двух уцелевших мачтах загорелись фиолетовые огни. Будто кто-то водрузил на мачты короны, которые потом рассыпались фейерверком. Казалось, корабль украсили новогодней иллюминацией. — Огни святого Эльма! — воскрикнул кто-то из матросов. — Нас ждет удача! И правда, ураган начал стихать, клипер вышел из схватки целый, хоть и изрядно потрепанный. На следующее утро Янина Грозная, отделавшаяся ушибом спины, разглядела в подзорную трубу остров пустых надежд.